Он мчался во весь дух по узким переходам. Испуганные Кэрлы видели кровь на доспехе и обнаженный клинок, но шок останавливал их. Он гадал, был ли его бег похожим на волчий. Мысленно он всегда представлял, что они бегут как звери, раскачивая плечами, опустив головы и тяжело дыша. Воины шестого легиона узнают его по походке, или еще чему-нибудь, но у него не осталось времени, чтобы подумать над этим, копировать ее и учиться из наблюдений. Он проскочил кипевшие активностью ангарные помещения. На почерневших от лазерного огня фюзеляжах грозовых птиц шипели и трещали сварочные аппараты. Вокруг каждого корабля толпились слуги, изо всех сил старающиеся вернуть их в строй, Миновал безлюдные столовые, на пустых столах лежала перевернутая посуда. Пытался найти скрытые пути, боковые проходы между корпусами генераторов и служебными площадками. Но его маршрут всегда возвращал его на открытое пространство, где его запах наверняка почуют. У него перед глазами постоянно стоял мысленный образ громадного пространства вверху и внизу. Нагроможденные друг на друга отсеки, шахты и освещенные лампами залы, заполненные равными ему или превосходящими войнами, натасканными убивать чужаков. Они шли за ним, и времени оставалось все меньше. Даже после того, как его прикрытие раскрылось, задание было непростым, а сейчас шансов не оставалось вовсе. Только попытка предпринятое хотя бы ради собственного удовлетворения. По крайней мере, были переданы флотские схемы и боевые отчеты. Одни только эти данные дадут его командирам необходимое им преимущество, делая проникновение на корабль достойным жертвы. Он выскочил на широкое, открытое пространство, и окружавшие стены вдруг исчезли. Он оказался на краю провала который разделял два сектора. Впереди маячил металлический утес, испещренный мигающими габаритными огнями и исчерченный устремленными ввысь ярусами. Палуба в нескольких местах перед ним уходила вниз, и через бездну был переброшен единственный мост, ширина которого позволяла пройти бок о бок только четверым смертным или же двум космодесантникам. Это был оборонительный бастион, созданный для отражения многочисленного абордажа. За ним находились командные уровни, тренировочные клетии, шпили навигаторов и астропатов. Дальний конец моста заканчивался парой тяжелых противовзрывных дверей. Все место было зловеще пустым и тихим, хотя из глубины, где продолжали работать кузни, раздавался приглушенный гул. Высоко на противоположной стене располагалась эмблема легиона, голова рычащего волка шириной в 20 метров, выкованная из черного, как обсидиан, металла. Увиденное напоминало границу полузабытой преисподней из человеческих фантазий, пропитанной скрытым ужасом шестого легиона в их собственном мире. Он снова побежал, зная, насколько уязвимым был на открытом пространстве. Когда он подбежал к мостику, палуба исчезла в темных облаках машинного смога. Уединение закончилось. В один миг он был один на мосту, несясь изо всех сил к дальнему концу. В следующий путь ему преградили два воина в белых доспехах. На их топорах извивалась светлая энергия. Они возникли из ниоткуда и теперь шагали к нему в ужасающем безмолвии. Броня цвета костей сияла во мраке, словно фосфор. Он резко остановился, прицелился в ближайшего противника и нажал спусковой крючок. Оружие выстрелило, но болты тут же взорвались, едва не сбив его с ног. Он резко развернулся и выпрямился вдруг почувствовав жар в спине. С противоположного направления приближался третий воин. Враги окружили его, поймав на открытом пространстве. Он посмотрел вниз и увидел другие мосты, пересекающие шахту и соединяющие нижние уровни внутри бастионной зоны. Ближайший был 20 метрами ниже, за ним пропасть уходила в неизвестность. Он оглянулся на преследователя. Этот носил темно-серый доспех легиона, хотя броня выглядела странным образом неподходящей войну, будто была слишком большая для его тощего тела. Хромающий волк направлялся к нему, стуча посохом с металлической пяткой по настилу моста. Вокруг обнаженной головы развивались седые волосы, «Значит, рунический жрец! Отличительное имя, данное волками своим библиарием! Сражаться с ними было бессмысленно!» Он прыгнул с края моста, оттолкнувшись как можно сильнее и размахивая руками и ногами. На миг он испытал пугающее чувство, зависнув в пустоте и ожидая, когда гравитация потянет его вниз» на узкую полоску нижнего моста. Вот только этого не произошло. Он оставался за краем моста, но не падал. По доспеху ползали тонкие, как плеть разряды молний, конечности окаменели. Он почувствовал, как его потянуло назад, словно рыбу на леске. Он вытянул шею и увидел, как приближаются двое белых воинов и их господин в сером доспехе. Он бешено бился в оковах, сумев разорвать хватку психического захвата, как только его перетащили через край моста. Рухнув на палубу, он активировал энергетический клинок и набросился на первого из белых воинов, потянувшегося к нему. Он отбил потянувшуюся к нему руку, отразил атакующий топор, а затем развернулся, зная что большей угрозой являлся рунический жрец. Он атаковал из низкой стойки, пытаясь расправиться с ним прежде, чем колдун воспользуется своими силами. В него врезалась шаровая молния, расколов шлем и сбив с ног. Он заскользил по поверхности моста, чувствуя во рту вкус крови, а в груди — лихорадочное сердцебиение. Следующий удар, резкий и обжигающий, как магма, разорвал на грудник. Он вслепую метнул меч в отчаянной попытке сразить хотя бы одного из них, прежде чем с ним покончат. Что-то тяжелое ударило его в правый наплечник, сломав кости внутри, отчего по всему телу разошлась волна боли. Он снова попробовал подняться и в этот момент упала лицевая пластина шлема, расколовшись, как яичная скорлупа. В спину вонзился топор, пройдя вдоль позвоночника. Вспыхнула дикая боль, и он закричал сквозь окровавленные зубы. Он старался сохранить ускользающее от него сознание, чтобы увидеть смертельный удар. Вопреки всему, он понял, что ухмыляется сквозь боль. Он уже сделал достаточно. Передвижения флота «Волков» были известны, как прошлые, так и планируемые, наряду с их сильными и слабыми сторонами, и, что важнее всего, их стратегией. Вся информация была каталогеризирована, заархивирована и отправлена кодированным сигналом флоту. Этого будет достаточно. «Раз уж ничего больше нельзя сделать!» Он боролся с оцепенением, которое растекалось по его рукам и ногам. Последнее, что услышал, — это голос рунического жреца, удивленный и разгневанный, обращенный к подчиненным. «Стойте!» И на этом все закончилось. Он так и не почувствовал стук обнаженной головы о палубу. Его череп треснул среди растущей лужи его собственной крови. «Он это сделал!» — вдруг сказал Рус. «Что? Вы о ком?» Рус усмехнулся. «Гоннар! Он нашел путь наружу!» Бьорну захотелось спросить, как он мог об этом узнать. «Тогда это то, что нам нужно?» Ухмылка Русса сменилась мрачным смехом. «Открытый космос? Ты что, забыл, почему мы оказались в этом месте?» Он потер глаза сжатыми кулаками, помассировав утомленную плоть. «Облака! Нас защищают! Мы бросим вызов Альфа-легиону в открытом космосе на своих условиях, в этих составах, и это будет наша последняя битва!» Он устало покачал головой. Гон знает об этом, он жаждет этого, он хочет умереть с оружием в руках. Бьорн понимал яр Лагуна. Он тоже хотел уйти таким образом, в бою, лицом к лицу с врагом. Рус отошел от ритуального круга, накинув на плечи шкуры. Сейчас он выглядел более энергичным. Выходит у вас есть ответы? Нерешительно произнес Бьорн. Ответы? Вы их искали и позвали меня. Вы узнали, что хотели? Рус пожал плечами. Я знаю только одно. Мы не должны уходить. Гун на флагмане. И теперь станет сильнее гнать флот. Он хлопнул тяжелой рукой по плечу Бьорна. Под этой грубой лаской скрывалась нечеловеческая сила. «Я чувствую себя возродившимся!» И он пошел вперед, хлопком приказав истинным волкам следовать за ним. Звери со светящимися янтарными глазами и высунутыми языками вскочили. «Пошли, однорукий!» — произнес Рус, открыв двери одним движением. «Нам нужно приструнить одного ярла!» Ква посмотрел на тело. Космодесантник неподвижно лежал на спине. Шлем был сорван, выпущенный руническим жрецом молнией. Окровавленное лицо усеяли осколки разорванного керамита. Подошли рунические хранители, и трое волков внимательно изучили сраженную добычу. Вот только она была жива. Воин оказался крепким. Одно из сердец все еще билось, и незнакомец впал в восстановительную кому. Один из хранителей занес топор, собираясь опустить его на шею воина. Ква поднял палец, и лезвие отвели. Старый Годий опустился на колени, почувствовав при наклоне хруст атрофированных суставов. Генетические изменения, которые позволили ему носить доспех, не могли совладать с болезнью, источающей его кости. Он был раздельным существом, частично сверхчеловеком, частично инвалидом, и только рунический жрец смог бы жить с такой слабостью. Он убрал осколки разбитой лицевой маски воина и отбросил вокс решетку. У незнакомца была белоснежная кожа, тонкие губы и ярко выраженные надменные черты. Черные волосы слиплись космами среди останков внутренних систем шлема. Ква поднял веки воина, взглянув в карие глаза. Он спроецировал свой разум в его, но нашел только отголоски сознания. Даже в этом случае сомнений не было. Он взглянул на рунических хранителей, которые, как всегда, хранили молчание. «Странно!» — пробормотал он самому себе, удивляясь, почему не почувствовал этого ранее. «Это не змей!» Ква скривил губы, в кои-то веки оказавшись слепым к дальнейшим поворотам судьбы. «А теперь мы спросим вот что!» — задумчиво произнес Ква. «Что делает сын льва в туманности Алаксис?»